Глава 24. Противостояние. Кнут понимал, что рассказ Берга подошёл к кульминации. Он выпрямился и стряхнул с себя сон. Если он хочет выжить, то соображать надо быстрее. Вот если бы только ему ещё и стакан воды дали, но попросить он не решился. Губернатор положил на колени револьвер. Он убил Берка в том, что единственный выход для него это явка с повинной, другой надежды не было. На этот раз кнута вряд ли спасут. Уезжая из Лонгера, он никого не предупредил. А мало того, что он сбежал из больницы, так ещё украл снегоход, которого до следующего дня никто не хватится. На этот раз полагаться надо только на себя. В убушке стало совсем душно, а веки укнуты словно налились свинцом. Откуда-то издалека вновь послышался голос губернатора. Я вынес тело на улицу, голову я положил в сумку, там ещё лежала бутыль пускового газа и несколько апельсинов. Я люблю подмёрзшие апельсины. По Нектором это кажется странным, но мне нравится. Я понимал, что в занесчастный случай, случившийся уже не выдать, поэтому придётся спрятать тело. Я на следил его следы домой, и теперь на снегу была кровь, но по этому поводу я не волновался. Следы всё равно исчезнут. Я собрал его одежду, вещи и потуже затянул мешок и всё время раздумывал, что же делать дальше. Мешок и маузер я привязал к старому снегоходу, чтобы всё выглядело так, будто тот парень сам всё собрал и упаковал. Затем я взял старый снегоход на буксир и потащил его на лёд. Я не предполагал, что это займёт столько времени. В конце концов я добрался до кромки льда, зацепил старый снегоход от своего и направил лыжу точно в открытую воду. Она начиналась в сотне метров от меня. Я закрепил руль, привязал рычаг газа к рукоятке и завёл двигатель, а педаль тормоза выжил почти до конца. Потом я резко отпустил тормоз и отскочил в третий раз у меня получилось. Мотор не заглох, и снегоход двинулся вперёд. Проехал лёд до конца и с плеском провалился в воду. А я быстро поехал к дому. Губернатор поднял револьвер и оглядел ствол. Кнут почувствовал, что надо срочно о чём-то спросить, поддержать разговор, но на что, собственно говоря, он надеется? Почему вы не выбросили тело вместе со снегоходом? Ну, идея в сущности неплохая, но труп может всплыть на поверхность. А что если бы верёвка развязалась? Я ведь не знал, что снегоход спокойно доедет до воды и утонет. И кроме того, сюда в Кингсфиорд заходят креветочные траулеры. Одно дело поднять на борт снегоход и совсем другое обезглавленный труп. Я не забываю, что я тогда ужасно устал и вообще с трудом соображал. В общем, я вернулся обратно в домик, заправил снегоход, сзади к багажнику привязал полную канистру и отцепил сани. Их можно было забрать и позже. Кстати, я заехал за ними весной. Приехал тогда специально, чтобы убедиться, что все следы преступления исчезли. В тот раз я ещё повесил на ставни замки, а внутрь зайти у меня сил не хватило. Мой план заключался в том, чтобы скинуть труп в одну из расщелин в речке Кронберг. Я знал, что никто в здравом уме туда не сонится. Там труп мог пролежать много лет, а возможно, когда-нибудь ледник и выбросил бы тело в фьорд, но или через 100, не раньше. Надёжнее места и придумать сложно. Я и представить себе не мог, что и через несколько месяцев ты, блядь, сгонив ко мне в кабинет и говоришь, что нашёл труп. Я просто остолбенел. Конечно, я быстро понял, что ты ошибаешься, и хочешь проверить совершенно другое место. Но ты ведь никогда не сдаёшься просто так. И я решил за одно и от тебя избавиться. Ты же сам предложил поехать через Кронберн. Значит, сам виноват, что погиб. Тож не верится, что ты выжил. Тот участок с трещинами очень опасный. Там столько снежных перемычек, и кажется, они такими надёжными, но на самом деле они очень хрупкие. Вообще-то я надеялся, что ты провалишься уже в первую достаточно широкую расщелину, а не та дорога, по которой ты ехал. Это всего лишь тонкая полоска снега, который ветер наметает туда каждый год. Вполне понятно, что ты выбрал именно её. Я тоже поехал по ней, добрался до ледяного колодца и сбросил туда тело. Я знал, где этот колодец искать, и что он очень глубокий. Но ты умудрился свалиться в ту самую расщелину и не погибнуть, а потом тебя отыскали и спасли. Прожектора. Удивительно, тело, лежавшее на самом дне, обнаружили. Просто невероятно, словно нарочно. Купернатор улыбнулся, будто бы вспомнил смешную шутку. Но почему Кронберен? Почему не какой-то другой ледник поближе? — Да. А ведь здесь, прямо за избушкой ледник 14 июля, почему не он? Как уже сказано, я и раньше бывал на Кронберен. Я тогда заблудился и поехал не той дорогой, поэтому я знал, как добраться до ледникового колодца и вернуться обратно. Ну и пойми, мне хотелось, чтобы этот труп находился подальше от кемпера Рафаэль. Кроме того, с Кронбергена я мог напрямую через горы доехать до города, до Лонгейрату до рукой подать. Всего-то и надо, что добраться по льду до залива Экстенбюхта. А уж там и Лонгейер недалеко. Выезжая с кемпера Рафаэль, я посадил тело на снегоход, положил его руки на свои плечи, наталё накинул верёвку и привязал к себе. Ты можешь думать, что это ужасно. А вот и нет. Для меня это тру был вроде вещь. Я настолько устал, что хотел лишь одного быстрее вернуться в Лонгьер. Когда я потом узнал, что кто-то меня заметил, это стало для меня настоящим потрясением. Я и мысли такой не допускал. И если бы не ты, никому бы и в голову не пришло связать этот эпизод с делом об убийстве. Берг вдруг с ненавистью взглянул на Кнута. И всё же в рассказе губернатора чего-то не доставало. А голова, как она ощутилась на птичьем мысу. Почему вы не сбросили её тоже в расщелину на кронбере? А э, так ведь я сначала так и планировал. Выкрикнул труп губернатор, вскочив со стула. Револьвер с грохотом упал на пол. Кнут затаил дыхание. Может, надо броситься на него? Успеет ли он? Но наверка быстро наклонился и поднял револьвер. Представь себе, я просто-напросто забыла ни Самому не верится в безумие. Я так долго провозился на леднике с телом, пока пытался сбросить его в расщельную, так чтобы самому туда не свалиться. И когда я, наконец, избавился от тела, мне стало настолько легко, что я сел на снегоход и помчался оттуда, так как никогда прежде не гонял. Видимо, тогда меня и заметил тот человек в Енсбю. Через несколько часов я добрался до Энгельсбукта и остановился у другой избушки. По-моему, это был райский уголок. Я настолько устал, что даже подумывал остановиться там и поспать. И промерз я до костей. На улице занимался рассвет. Но в эту избушку часто приезжает народ из Нью-Оллисона. А ведь на другом берегу пролива есть другая избушка. И там меня точно никто не потревожит. И избушка возле радиомаяка, круглый год стоит запертая. Но у меня всегда при себе дубликаты ключей от некоторых зимовок. Так, на всякий случай. С погодой не угадаешь, и я решил поехать туда. Комбинезон и сапоги я снял на улице, чтобы внутри ничего не перепачкать кровью. А мне захотелось перекусить. Я засунул руку в сумку, чтобы достать еду, и нащупал волосы. Можешь себе представить, что я почувствовал, а? А я сиёл на сиденье снегохода и заплакал. Слёзы текли по щекам, и падали на лёд. Это, наверное, были самые ужасные минуты в моей жизни. Кнут потёр глаза, в усбушке стало так темно, что лицо губернатора он больше не видел. Одна свечка уже давно погасла, а вторая почти догорела. Сидя здесь в темноте, в одной комнате с этим человеком, он ощутил животный страх. Всё же губернатор поднялся, взял новую свечечку и воткнул её в бутылку вместо догоревшей. У меня больше не осталось сил. Голова всё ещё лежала в сумке. Я зашёл в избушку и сварил кофе. Постепенно в голове у меня всё прояснилось. Я вдруг вспомнил про старые голландские могилы. Я допил кофе и уничтожил следы, по которым можно было догадаться, что я там побывал, и поехал к могилам. Теперь ты сам хорошо знаешь это место. Никакой естественной защиты там нет, и берег со всех сторон обдувается ветрами, так что даже снега на земле не остаётся. Я решил вскрыть одну из могил, но это оказалось вовсе не так просто. Крышка была накрепко приколочена. Я вытащил нож и расшатал крышку с краю, выломал верхнюю доску и положил в гроб голову. К сожалению, я сломал кончик ножа, но в тот момент я даже внимания на это не обратил. Ну, ты и сам наверняка догадался, что обломок ножа я забрал оттуда в июне, когда мы приезжали туда вместе с полицейскими. Я положил крышку на место и уехал оттуда на этот раз прямо в Лонгер. Около семи я уже был дома. Кажется, я никогда в жизни так не уставал. Я лег и проспал до следующего вечера. Но ведь голову нашли, зачем вы положили её в гроб, ведь там её так легко было обнаружить? А легко? Легко? Хасит, теперь после всего, что случилось, ты, пожалуй, прав. Но если бы всё шло по плану, то голова пролежала бы там не одну сотню лет, а потом от неё остался бы череп. Пассажиры белого медведя зря туда сунулись. Люди, которые шарят по чужим могилам, какое неуважение. Ведь этому кладбищу более двухсот лет, и мы лишь просим этих безмозглых туристов держаться подальше от могил. Но они даже и до закрытых могил добрались». По мере того, как рассказ приближался к концу, губернатору, похоже, становилось легче. Он подошел к небольшому шкафчику и достал оттуда пару консервных банок. «Ну вот, теперь мне намного легче. Как приятно рассказать обо всем тому, кому доверяешь». Кнут, а может, позавтракаем? Хоть тушёнки с бабами и хлебцы. Они переживаю, что этот продукт свежий, произведенный в этом году. Он полез, вещик за консервным ножом. Сколько же времени? А скоро утро. А мне кажется, в больнице тебя вот-вот хватится, а будут домать, куда ж ты подевался? А ты всего лишь в гости поехал к Амне. Губернатор Бирк достал сковородку, выложил на неё содержимое консервных банок и поставил на печь. Он наклонился и подкинул в топку угля. По комнате пополз аппетитный аромат растопленного масла и жареного мяса. Бек поставил на стол две тарелки и вытащил вилки, нарезал хлеб. "Давай, приятели, на отдыхе. Вот только бурые пятна на стенах никуда не делись". Канат вспомнил о щелении о том, как она тосковала по брату. "Я я не могу, не могу. Его семья имеет право узнать о том, что случилось". Губернатор опустился на стул. И что? Им станет легче? Благодаря тебе они получили его тело. Разве им этого не хотелось? Они же хотели его похоронить, верно? Или теперь ты хочешь сказать им, что их сын оказался самым обыкновенным вором, взломавшим чужой дом? А ведь он именно таким и был. Или мне рассказать им про кровь и про то, как он доживал последние минуты жизни? Ты этого хочешь? Кнут не просто боролся за жизнь, он не хотел быть причастным, соучастником. Обратной дороги в спокойную, безопасную жизнь не было. Предложение, которого Берг так и не озвучил, Кнут принять не мог. «А домик? Что вы с ним собираетесь делать? Ведь его уже не отмоешь. Пятна крови не оттереть. Теперь только если и стены снести». «Я собирался его жечь» грустно ответил губернатор. Я и вернулась сейчас сюда, чтобы забрать кое-какие вещи, которые остались от моего деда. Фотографии моей бабушки, эту рамку он сколотил своими руками. Он, тот здоровенный череп белого медведя, который висит на стене, старый ковёр, тарелки и кружки, чтобы спасти хоть что-то. А всё остальное сгорит в огне. Трагическое стечение обстоятельств. Развесила одежду сушиться и уехала, а печь не залил. «Я этого не допущу. За преступление вы должны ответить». Кнут боролся с усталостью и желанием уступить. «Но тогда моя жизнь кончена». Губернатор умоляюще посмотрел на Кнута. «А моя семья? Они-то в чем виноваты? Ведь больше всего пострадают именно они». «И о каком, собственно, преступлении ты говоришь? Ведь я никакой не убийца, Кнут. Это была шальная пуля, несчастный случай. Ты же мне веришь?» И с какой статьёй мне было убивать этого парня? Ведь, строго говоря, он сам во всём виноват. Он вломился в избушку, уничтожил исторические ценности и имущество другого человека, м-м, насвинячил. Кнут: "Давай просто забудем обо всём. Давай по завтраку мы поедем отсюда и забудем о том, что случилось. Что скажешь?" Но кнут вдруг вспомнил ещё кое-что. "А вы ведь и меня пытались убить." «Вы намеренно отправили меня на опасный участок, надеялись, что я свалюсь в расщелину и погибну. Вы же сами так сказали». Губернатор вдруг вскочил, схватил сковородку и в ярости швырнул ее об стену. «Так вот как ты заговорил. Да, ты, видно, и впрямь голову повредил. Явился сюда и обвиняешь меня в убийстве? Я же тебе ничего, кроме добра, не желаю. Я предложил тебе еды и ночлег, а ты теперь на меня же еще и нападаешь и ругаешь меня, на чем свет стоит». «А знаешь что? Да, вот он!» Он схватил лежавший на столе револьвер, взвел курок и направил револьвер на кнута. Внезапно на нем слышали рех снегохода. Тот съехал со склона и остановился. Шум смолк. Шли минуты. За дверью послышались шаги. Дверь в избушку открылась. Губернатор и кнут не сводили друг с друга глаз. На пороге появился Хуга Халварсон, а в руках он держал снегоходный шлем и перчатки. Хуга быстро окинул взглядом комнату. «Ну, жарящий у вас тут. Ну, зато на улице холодно. Ты чего ж меня не дождался-то, а, кнут? Мы же вместе собирались ехать. Я и отца предупредил. Хотя он, может, и не поверил. Он показал на револьвер, из которого губернатор все еще целился в кнута. А кольтом своим хвастаетесь. Да, крутая пушка. Но только ржавая и совершенно бесполезная, верно ведь? Просто сувенир, память от вашего деда». Фуга натянул перчатки, а потом сказал, совсем как ребенок, которому хочется казаться взрослым, «Ну же, Кноут, я же запарился тут стоять, поехали, одевайся, нас ждут в Нью-Оле Суне. Я сказал, что заеду за тобой, и к завтраку мы вернемся». Он развернулся и вышел на улицу. Они услышали, как под ногами у него заскрипел снег. А внезапно Кнут почувствовал себя совершенно обессиленным. Казалось, что ботинки вдруг уменьшились на несколько размеров, а ноги горели огнём. Нет, надо собраться силами, встать, развернуться и уйти отсюда. Он в последний раз посмотрел на губернатора Берга, который неподвижно стоял с револьвером в руках. Даже и не надейтесь. Я обязательно обо всём доложу. Кнут развернулся и направился к выходу, пытаясь по пути застегнуть молнию на комбинезоне. Он накинул на голову капюшон, будто надеясь, что тот защитит его. Снаружи было намного светлей, чем в доме. Луна, неестественно большая, висела прямо над ледником 14 июля, заливая всё ледяным светом. После жары внутри холод на улице казался совершенно нестерпимым. Кнут натянул перчатки и на негнущихся ногах подошел к черному тандеркету. Хуга повернулся и посмотрел на него каким-то странным взглядом. «Ну что, договорились о чем-нибудь?» «Откуда ты узнал, что я здесь? Ты что, ехал за мной?» — спросил Кнут вместо ответа. «Ага, я же за всем слежу. Я сидела на втором этаже в цветочном подвале. Идиотское название, да». Смотрю, сначала Берг на снегоходе гонит из города, надо же думать, куда этот придурок собрался. Просто проветрится? Нет, это вряд ли. А еще через пару часов иду я из папы домой, и кого же я вижу? А кто же это у нас плетется прямо к Красному Кресту? Да это же Кнут Фиэль из губернаторства. Он что, арендовал у них снегоход? Нет, и это вряд ли». А ну вот, и, кстати, не дёргайся. Я тут поговорил с начальником в Красном Кресте. Он, конечно, был сначала злой как собака, но мы в итоге договорились. Так что всё путём. За угон никто тебя не спросит. Хуга, вытащил из кармана сигарету и зажёг её старой зажигалкой Zippo. Он глубоко затянулся и подмигнул кнуту. А я решил поехать следом за тобой, чтобы выяснить, хмм, что, собственно говоря, происходит. Ведь за тобой глаз да глаз ножен. «И все-таки перед тобой я в долгу. Хорошо, что ты не остановил тогда гонки на Темпель-фьорде». Он вздохнул. «Но я пока снегоход заправил, пока канистры нашел. Я, кстати, канистры тоже в Красном Паристе одолжил. Потом я выехал, но двигался, естественно, быстрее тебя, так что на перевале уже тебя нагнал, но держался на расстоянии. Ты подъехал к обрыву там наверху, и я тоже остановился». Мешать вам мне не хотелось, но чёрт, как ж долг ты сидел в этом доме. Хм, о чём вы вообще столько трепались? Договорились хоть? Но отвечать кнуту не хотелось. Внезапно из избушки донёсся грохот. А, вот и ответ, сказал Хуга и бросил в снег сигарету. Кнут запретил Хугу заходить внутрь. Конечно, парень старается казаться крутым, но ему едва исполнилось 16. Кнут попросил его заправить оба снегохода топливом и подготовиться к поездке в Нью-Олесон, а сам пошёл в дом. Губернатор Берг засунул дуло в рот и застрелился. Он лежал на кровати, зажав зубами ствол, и уставившись в потолок широко раскрытыми пустыми глазами. Кровь сочилась из головы и капала на пол помочь губернатору кнут не мог. Он испытывал сожаление, но в то же время чувствовал себя виноватым, хотя сейчас у него не было сил об этом думать. Ужасов за эту ночь ему хватило. Он вылил оставшийся кофе из кофейника в печь и подошл последнюю свечку в бутылке. Всё остальное пусть дожидаются полицейских. Он вышел и закрыл за собой дверь. Хугай догнал снегохода ещё дальше наверх по склону. Рядом с ним стояли канистры. Видно, он заправил оба снегохода. Кнут скорее не дошел, а доковылял наверх и плюхнулся на сиденье. «Я надеюсь, ты в курсе, что ехать вверх по крутому склону гораздо опаснее, чем спускаться вниз», сказал Хуго и посмотрел на край ледника 14 июля, залитого лунным светом. «О, он мертв?» «Да, мертв». Кнут отошнил. «И интересно, хватит ли у него сил слезть со снегохода, прежде чем его вывернят?» Хуга ввёл обе канистры и подошёл к хижине. Эй, крикнул ему вслед Кнут. Не заходи внутрь. Но Хуга даже и в мыслях этого не было. Он ещё за избушкой, но через несколько минут вернулся. От него сильно пахло бензином. "Сходи снегоход и поезжай вперёд, скомандовал он. Если тебя занесёт, так будет безопаснее". У Кнута не было сил возражать, но доехав до верха, он обнаружил, что Хуга следом не поехал. Кнут повернулся. Парень стоял внизу без шапки. Над головой он держал зажжённую зажигалку. Что он такое, тварис? Кнут уже собирался было вернуться, но не успел. Сделав в воздухе дугу, зажигалкой ударилась о стенку домика и та утонула в огне. Хуга завёл снегоход и надавил на газ. Круто, что тандериски это такие резвые, крикнул он. И всегда заводятся. Около 7:00 утра они прибыли в Нью-Олисон. Исраэль тут винили в домике, где летом жили полевые инспекторы. Кнут включил отопление, показал Хуга на спальню Торбьорна, а сам, шатаясь, направился в свою бывшую комнату и не раздеваясь, упал на кровать. Я обязательно об этом доложу завтра, пробормотал он, когда его голова коснулась подушки.